Глава 22. Исследование крови вампиров. Дома я доверила Ганса Дине, велев обустроить ему комнату. От одной мысли, что парень будет жить в своем старом доме один, меня пробирала дрожь. Ну и что, что ему, как я выяснила, было уже 13 Да, не маленький ребенок, которому требуется материнская забота 24 четыре на семь но и не взрослые, как считали окружающие. Поэтому было решено обустроить ему комнату на первом этаже. Так у каждого из нас будет личное пространство, но при этом я всегда буду знать, где он и что с ним происходит. «Ты же понимаешь», — поймала его за плечо, «что если ты хочешь жить здесь, то придется на самом деле мне помогать. Я не приемлю бесцельного шатания по улице, пока ты живешь под моей крышей». «А вы научите меня тому, что делают лекари?» «Вы обещали». «Магом она тебе не поможет стать», — снисходительно хмыкнул над его макушкой Ритин. «И что?» — Ганс выпятил вперед подбородок. «Госпожа лекарь без магии лечила здорово. Помните, в деревне?» «Помню, помню», — успокоила его. «И научу. И для начала прекрати меня называть госпожой лекарем. Это слишком длинно. Называй просто Светланой, как Ритин». «Прямо по имени?» — открыл он рот. «Да, так куда проще», — хмыкнул вампир. Потом посмотрел на Дину и заявил. «А вот тебе нельзя». «Да я и не думала», — возмутилась она. «Делать мне нечего, кроме как хозяйку по имени кликать. Это вам, лордам, такое позволено. А я уважение имею, не то что некоторые». «Так, закончили», — отрезала я. «Называйте как угодно, лишь бы удобно всем было». А теперь занимайтесь своими делами. А я пойду и, наконец-то, начну разбираться в артефактах, которые мне прислал наместник. И без острой причины меня не тревожить. Пациентов в бессрочной необходимости перенаправить на завтра. Кто первым зайдет в кабинет с какой-нибудь ерундой, станет моим подопытным материалом для экспериментов, понятно? Дина с Гансом немного сбледнули, а вампир нагло поинтересовался. «А если никто не зайдет?» Тогда экспериментировать буду на тебе». «Почему это?» «Тебя не жалко. Пожала я плечами». «Ты один тут обладаешь вампирской регенерацией. Вдобавок под завязку забит моей магией. Тебе еще на три жизни вперед запасов хватит». С этими словами я помахала всем рукой и отправилась наконец-то в кабинет, где меня ждали опыты и мои прямые обязанности, коими я считала спасение одного упрямого вампира. Для начала распаковала то, что мне прислали. Артефактов было действительно много, и большинство из них совсем небольшого размера, с ладони или даже меньше, но были и крупные. Первый, судя по прилагаемой инструкции, должен был заменить мне микроскоп, так что, сделав первичную инвентаризацию и расставив остальное по полкам, я занялась его непосредственным изучением. Принцип был похож на земной если не считать того, что стекло в приборе стояло лишь одно. Но так как оно было соткано, как тут пояснялось, из драгоценного прозрачного камня, наполненного магией соответствующего вида, то я смогла регулировать степень увеличения, крутя небольшое колесико сбоку. Около полутора часов ушло на изучение прибора, и лишь потом, когда я уверилась, что поняла все правильно, пришел очеред исследовать кровь. Для достоверности, Первая взяла собственную кровь. Вот кручу я колесико. А сколько это? В 40 раз увеличение? В 100 или в 400? Последнее был тот минимум, который я хотела достигнуть. В идеале пойти дальше, но я очень сомневалась, что магическая техника на подобное способна. А вторая причина, почему я хотела посмотреть на собственную кровь, нужно было освежить знания, так как большая их часть являлась теоретической или полученной во время учебы. Уже потом я работала не в лаборатории, а осуществляла обходы палат, проводила процедуры и помогала хирургу. А та задача, что сейчас передо мной стояла, больше подошла бы какому-нибудь научному работнику. Но когда нас подобное останавливало? Осторожно капнув капельку на стекло, я поместила его под линзу микроскопа и под чуть-чуть начала увеличение. Какое удивительное чувство! Смотреть, как из маленькой красной капли появляется что-то новое. Сначала стала видна плазма, потом появились точечки – эритроциты или лейкоциты. Начала рыться в теории своей памяти, различая их. Эритроциты не имеют ядра и меньше по размеру. Вот они, родненькие. Внутри них находится гемоглобин. Но я очень сомневалась, что смогу рассмотреть и его под аналогом микроскопа, так как технически на Земле это было сделать невозможно по крайней мере, стандартным медицинским микроскопом, ведь размер гемоглобина меньше длины волны света. Лейкоциты рядом со своими собратьями предстали как крупные клетки с темным ядерным пятном внутри. Где-то посреди этого клеточного многообразия виднелись маленькие пятнышки тромбоцитов. Я увеличивала, смотрела, приноравливалась к артефакту и только в тот момент, когда подумала, что все хорошо, вытащила стекло со своей кровью и направилась к шкафу туда, где у нас был стазис. Достав кровь Ритина, я довольно быстро капнула небольшую каплю на новое стеклом и села рассматривать. На первый взгляд все было одинаково, и на второй все было одинаково. У меня уже замылился глаз, но я так и не нашла, чем вампир отличается от человека. Тогда я решила взять на анализ кровь Кристианера. Сначала то что была взята у голодного, полудохлого вампира. И вот тут-то появились первые звоночки. В крови практически полностью отсутствовали красные кровяные тельца, то есть эритроциты. Их было не просто мало, а ничтожно мало. В среднем раз в 10, а то и в 20 меньше, чем у меня или у того же Ритина. А как же он тогда живет? Ведь именно эритроциты доставляют кислород. Нет эритроцитов, нет гемоглобина. Нет гемоглобина, у человека развивается анемия. И тогда и появляется слабость, головокружение, упадок силы и общее недомогание. Но что будет, если гемоглобина вообще не станет? Человек умрет? Умрет, точно. Это открытие настолько меня поразило, что я практически бегом бросилась снова к шкафу и вытащила последний образец крови Кристианера после того, как он выпил человеческую кровь. У меня настолько дрожали руки от возбуждения и этих мыслей в голове, которая, казалось, сейчас взорвется, что я несколько раз промахивалась мимо стекла. Но все же капля была уронена, а стекло помещено под линзу. И там... Там не было эритроцитов, но было что-то другое. До самой ночи все обитатели дома могли лицезреть взмыленную лекарку с горящими глазами, которая то и дело выбегала из кабинета, несясь то в лабораторию, то на кухню к Дине. «Мне нужна луковая шелуха!» Заявила я с порога, а жующий пирог Ганс аж застыл с набитым ртом. богатюшки зачем это?» переволновала и служанка, нервно теребя передник. «Я все правильно выкидываю, госпожа лекарь. У меня ничего не залеживается». «Замечательно», кивнула я. «Можешь тогда для меня шелуху начистить?» «А зачем?» заинтересовался парнишка. «Мне нужно реагент делать». Неопределенно махнула я рукой а потом попросила. «О, и свеклу! Свекла у нас есть?» «Нет». «Ритин!» — завопила я на весь дом. «Что вы орете?» Из лавки примчался взмыленный вампир с очень недовольным видом. «У меня там клиент набрал целую корзину. Не дай Всевышний сбежит, не заплатив». «Ритин, мне нужна свекла!» — взмолилась я. «Поздравляю!» «Сбегай, пожалуйста. Я собираюсь определять количество гемоглобина в клетках эритроцитов твоих и наместника. «Собираетесь запугать меня лекарскими терминами?» — хмыкнул он. «Не выйдет!» «Да я могу сходить!» — вызвалась Дина. «И я могу!» — тут же подорвался Ганс. «Мне только в радость будет вам помочь!» «Да?» — я даже как-то растерялась. Мне казалось, что просить о подобном можно только вампира, ведь это он мой официальный помощник по лавке. Но раз Ганс вызвался... «Ну, хорошо, сходи!» «Только денег у Дины возьми!» успела крикнуть практически вдогонку и, проводив парня взглядом, забрала готовую шелуху и скрылась в недрах кабинета. Я сделала примерную мерную шкалу, по которой хотела определить количество гемоглобина в каждом образце крови. Измерения были примерными и основывались на моем знании своего уровня. И хотя он мог гулять, это все равно было лучше, чем ничего. Сидеть пришлось всю ночь. Я измеряла, смешивала и опять измеряла. В какой-то момент хотелось все бросить и пойти спать, так как Дина с вампиром давно ушли, а Ганс сладко спал в своей новой комнате, но... Но как только я вспоминала Кристианера, мне казалось, что времени нет. Стоит не затормозить, и может случиться непоправимое. Теперь, когда я смутно, но все же понимала, в чем дело, становилось ясно, чем может кончиться спонтанный выплеск энергии. И это как раз и пугало. Поэтому за ночь не сомкнула даже глаз. Итог высказала Ритину, когда он пришел на следующее утро на работу. «Наместник уже вернулся из поездки?» — спросила я его с порога, сразу как он вошел в дом. «И вам доброе утро, не очень умная госпожа!» — хмыкнул он. «Вам говорил кто-нибудь, что спать надо?» «Ритин, Кристианар уже вернулся?» «Я». «Набери его и вели, как только приедет, сразу прийти ко мне», — велела я. «И пойдем, твоя помощь мне тоже нужна будет». Парень хмыкнул. «Вам кто-нибудь говорил, что вам бы прекрасно подошла работа над отсмотрщика на галерах?» «Еще одно слово, и чистой магии, которой ты приторговываешь из-под полы, думая, что я не вижу, тебе не видать», — пригрозила я. «Светлана, зачем же ссориться?» — засеменил он за мной, нагло ухмыляясь в только-только пробивающиеся усы. «Мы же с вами партнеры, а партнеров не запугивают». Я не слушала его болтовню. Заходя обратно в лабораторию, где провела последние часы, в моей голове крутились сотни мыслей, самые главные из которых были о том, как можно создать лекарство для наместника. И для этого его родственничек был мне необходим, к сожалению. Зайдя внутрь вместе с вампиром, я быстро повернула ключ в замке и спрятала его в карман платья. «Я буду кричать!» — сразу предупредил Ритин. «Да тьфу тебя!» — рассердилась я. Я просто не хочу, чтобы нас тревожили. «Не имею дурной привычки доверять лекарям», — парировал он. «Особенно после того, как видел, что вы умудрились обдурить моего дядюшку. А это, скажу я вам, не каждый дурак решится сделать. И не каждый умный сможет сделать». «Кончай трепаться. У нас мало времени». «Это точно. Скоро придут эти самые...» «Кто?» — непонимающе нахмурилась я. «Ну, клиенты» денежные, которые хотят вам заказать наследника. Я вспомнила сыночка и его мамочку, которая жаждет, чтобы я проследила, как зачинается для нее именно внук, и застонала. Совсем о них забыла. Благообещанный артефакт Кристиан Ар тоже прислал, и я даже знала, как им пользоваться, но как же хотелось послать все к чертям и заниматься тем, что на самом деле важно. Сколько у нас времени? Полтора часа есть стали рановато, сразу видно, не из благородных. А там аристократы, они раньше 10 точно не придут. Но больше времени нет и не будет. Нужно идти и работать. Нехорошо заставлять клиента ждать, если он готов хорошо заплатить. Я отмахнулась от сомнительных постулатов и велела. «Тогда за дело. Я опять буду брать у тебя кровь». «Опять?» – ужаснулся он. «На черном рынке торговать ею будете?» «Нет». «Отделю плазму и верну на место», — ответила я со всей серьезностью, затягивая жгут. Вампирчик сглотнул и посмотрел на меня затравленно. «А может, не надо?» «Надо, Ритин, надо! Это не быстро, так что мы успеем все обсудить. Тем более, кое в чем я хотела с тобой посоветоваться». Парень перестал ерничать и практически равнодушно наблюдал, как я подготавливаю его и оборудование вокруг для перегонки крови. Нужно было не просто ее собрать, но отделить плазму, а потом вернуть остаток в другую руку. Итак, если вкратце, начала я, думая, как объяснить все понятно. В крови среднестатистического человека есть разного рода клетки. Каждый вид отвечает за определенное явление. Одни из них – за доставку кислорода ко всем клеткам и тканям организма. И чем меньше действующего вещества в этих клетках, тем хуже они работают. Пока понятно? Пока да. И что, у вампиров это действующее вещество отличается? Я вздохнула. И если совсем коротко, то у вампиров этих клеток нет. Точнее, есть клетки, которые один в один выглядят как красные кровяные тельца человека, но это не эритроциты, как я сначала думала. Все тесты, которые я проводила с твоей кровью, показывают, что одинаковые с виду клетки абсолютно разные внутри. Впрочем, как и плазма — жидкость, в которой эти клетки плавают. При ближайшем рассмотрении она тоже различается с человеческой, но это стало видно только на очень большом увеличении. «Ну, логично». Он пожал плечами, но, получив от меня тычок в бок, перестал дергаться. «У нас же другие процессы в организме, и кровь течет медленнее. Мы бы не смогли жить, если бы все было как у человека». «Именно. Так вот». Именно эти клетки, которые так похожи на человеческие, дают вампиру его родовые особенности. Силу, скорость, долголетие. По сути, то, что у людей является проводником кислорода, у вампиров является проводником магии. Замечательно, пока все понятно. Так что с дядей? У него этих клеток почти нет. Я проверила, как держатся иглы в обоих запястьях, посмотрела на пакеты с набирающейся и убывающей кровью, и со вздохом села на соседний стул, чувствуя, что очень устала за ночь. То есть, отдав свою родовую магию в детей, Кристианер иссушил содержимое клеток, а они за ненадобностью просто отмерли и вывелись из организма. Из-за этого пропало питание вампирской плазмы, и она разучилась умножать количество красных телец в организме, по факту став бесполезной. Эффект наступил через несколько часов, И чем-то схож с тем, как если бы у человека упал в ноль уровень гемоглобина. Посинение кожи, одышка головокружение, редкое шумное дыхание и общий упадок сил. И при отсутствии поддержки извне – смерть. Так, и что делать? Выхода два. То есть, я надеюсь, что три, но слушай. Первый – классический. Он забирает жизнь у человека, к которому привязан. По моим расчетам… Кровь того сможет восстановить его кровяные тельца. Назовем их, например, вампироциты. Почему так? Потому что я так хочу. Отрезала я. Слушай дальше. В среднем тысяча человеческих эритроцитов заменяет один вампироцит. То есть, чтобы восстановить достаточное количество для жизни и чтобы клетки смогли запустить процесс самовосстановления, ему нужно много крови. Очень много человеческой крови. Поэтому и нужно иссушить человека полностью. Поэтому мои подпитки сейчас ему и недостаточно. Вдобавок я не проверяла, но есть основания полагать, что вампирский организм подстраивается под кровь своего донора, так как при соединении моей и твоей крови под стеклом твоя поменяла резус-фактор и группу. Чего? Неважно, просто поверь, что неспроста вампиры подстраиваются под жертв. Это не потому, что они плохие, а потому, что и кровь, становится один в один с донорской кровью. Отличие только в кровяных тельцах. Поэтому и зависимость. Вампир не может пить кровь другого человека, так же, как человеку нельзя перелить кровь неподходящей группы. А можно сразу к делу? Можно. Моя смерть может восстановить его магию и жизнь. Мило. Не то слово. А теперь второе. Я считаю, что Кристианр прав, и полная отдача ему магии, например, моей, сможет восстановить его силы. Так у него появится сначала содержимое клеток, а потом под него будут формироваться оболочки. Это совершенно иной способ, но от этого не менее рабочий. «И из чего вы это взяли?» «Потому что я капала свою магию на его кровь», — кмыкнула я, наблюдая за тем, как расширяются глаза помощника. «Вы...» «Что?!» Он чуть было не вскочил, но я взглядом пригвоздила его к месту. «Сиди, не дергайся!» вы совсем полоумная меня на месте убьет если вы на воздух взлетите как вы только бутылку открыли нет такой емкости которую не смогла бы вскрыть мисестра со стажем вооруженная скальперем на месте наместника я все же бы вас убил совершенно честно признался он вот как на духу от таких умных женщин все беды спасибо пришлось сдержать улыбку потому как выражение лица уритина Реально было сейчас довольно комичным. Так вот, как ты понимаешь, первый вариант нам не подходит. Жаль. Второй тоже. Остаться без магии в вашем мире – удовольствие сомнительное. А эффект, пусть и почти стопроцентно вероятен, все же может оказаться непредсказуемым. Тогда есть третий вариант. Давайте, глагольте мне свою идею. Предлагаю немного соединить первые два варианта и добавить родственных связей. Так меньше шансов, что будет отторжение. В идеале нужна кровь ближайших родственников, брата или сестры. Но на первых порах и кровь четвероюродного племянника подойдет, а потом я попрошу тебя связаться с его семьей. ней не очень ладят. С Кристианером. Но не со мной, улыбнулась я. Наместнику не обязательно знать о нашей маленькой договоренности. Вампиренок хмыкнул и хитро прищурился. «Будете действовать за его спиной?» «Я? Да. Буду брать кровь его брата или сестры и выдавать за твою. Пусть только попробует нос воротить». «Хорошо. Каков план действий?» Я достала большой блокнот и начала записывать. Так мне легче было думать и проще потом вспомнить и ничего не забыть. «Для основы возьмем вампирскую плазму. На данный момент твою». Смешиваем ее с моей кровью, чтобы поменять резус и группу, а также подогнать состав под полное соответствие. Потом туда на несколько дней поместим аналоги пустых красных кровяных телец из подручных материалов. Список ингредиентов я тебе накидаю. Надеюсь, ты сможешь мне их достать. И, наконец, напитывая моей магией. Вампирская плазма обладает интересной способностью. Она может увеличивать количество клеток внутри себя многократно, Мы ее подгоним моей магией и, по факту, в пробирке выведем новую кровь для Кристианера». «Но чтобы его ей накачать, понадобятся годы или две дохлые туши? Ваша и моя!» – возмутился вампир. «Вы видели, какой дядя большой? Все мои крови ему только до пупка хватит». «Нет, нам с тобой умирать не понадобится. Но я думаю, что мы сделаем из полученного материала концентрат. Это, насколько я понимаю, ты делать умеешь» и будем вливать в него довольно большие, но при этом не катастрофические для нас с тобой дозы с помощью уколов, маленьких таких. Концентрированная смесь будет постепенно распределяться по его организму и, во-первых, восполнять силы на ближайшее время, а во-вторых, так как будут элементы и моей крови, и твоей, измененной при смешивании, да еще и добавлена магия, то вполне возможно, что мы сможем завести работу его собственного организма, и восстановить работу плазмы и вампироцитов. «Вы думаете, таким способом можно вернуть родовую магию?» недоверчиво переспросил он. «Да». Какое-то время было тихо, а потом вампир осторожно протянул руку, чтобы не потревожить иглы. «Не знаю, получится ли у вас, но за одно это дикое желание вы заслужили мое уважение». «То есть ты согласен попробовать?» уточнила я, протягивая навстречу собственную ладонь. «Хаос вас разделит да!» воскликнул он, а потом хитро улыбнулся. «А теперь советую спуститься с небес на землю. Вас ждут клиенты». Моя улыбка увяла, затем последовал тяжелый вздох. «Суровые будни врача во всей красе».